Глава 4. К неописуемому восторгу зорки школа на Перне основной своей целью считала помочь детям привыкнуть к их новому дому. Все без исключения прослушали инструкцию по технике безопасности при работе с разными инструментами, а ребят постарше даже учили обращаться с некоторыми машинами. Школьникам показывали растения, которых следовало избегать, и рассказывали обо всем, что ученым удалось узнать о флоре и фауне планеты. Под конец всех, кому больше 12, собрали возле главного здания школы. «Сейчас, — начал Руди Шварц, директор школы, — когда мы еще только-только обживаемся на этой планете, нам предоставляется возможность поработать со специалистами в самых разных областях. Нам хотелось бы, чтобы в итоге вы выбрали для себя ту профессию, которой решите посвятить свою жизнь». Видите ли, мы собираемся возродить на Перне систему ученичества. Она в свое время неплохо послужила на Земле и на первой Альфа-Центавре. Она, как нам кажется, прекрасно подходит нашей колонии. Всем вам придется здорово потрудиться, а особо усердных мы постараемся наградить. Интересно, как? Сомнением в голосе спросил мальчик из заднего ряда. Ну, прежде всего, само сознание того, что ты хорошо поработал, «Это уже немало», — ответил Шварц. «Но кроме этого, особо отличившиеся к совершеннолетию получат право на дополнительный надел земли». «Отец говорил», — ставил один из мальчишек, «что основатели все равно захапают всю хорошую землю». «Хартия нашей колонии действительно дает основателям право первыми выбрать себе землю», — кивнул директор. «Но позвольте вам напомнить, что Перн очень большая планета, и здесь Миллионы акров плодородной земли. Никто не может взять себе земли больше, чем может обработать. Так что не волнуйтесь, хватит и твоему отцу, и тебе самому. А теперь к делу. Кто из вас знает, как обращаться со скутером? Изучая своих одноклассников, Зорка с некоторым удивлением обнаружила, что девочек ее возраста попросту нет. Те, что постарше уже выделились в особую группу и явно не собирались приглашать ее к себе. Остальные девочки были заметно младше. А еще она попыталась разглядеть Шона Коннелла. Тщетно. Вот пройдоха. Не успели начаться занятия, как его и след простыл. В заключение директор объяснил, как обращаться на склад за всем, что может им потребоваться, начиная от драгоценных, привезенных земли конфет, и кончая ботинками и новой одеждой. «Каждый колонист, — сказал учитель, — имеет право на свою долю предметов роскоши. Если такой предмет есть в наличии, тебе его обязательно выдадут. Только надо соблюдать умеренность». Закончилось занятие указанием о собраться около школы в 13.00. А пока можно пообедать в столовой, расположенной около площади костра. После вынужденного двухнедельного безделья на борту Йокогамы Зорка с радостью бралась за любую, пусть даже самую тяжелую работу. Надо сказать, что остальные девочки относили к, относились к своим обязанностям несколько иначе. Родившиеся и выросшие в городе, они не привыкли к физическому труду. Зорка, которую всю жизнь провела на ферме, глядела на них сверху вниз. Она так усердно убирала камни с будущего поля, что женщина-агроном, руководившая этой работой, даже была вынуждена ее притормозить. «Ты молодец, Зорка!» — сказала она. «И мы очень благодарны тебе за усердие. Но не забывай, твои мускулы бездействовали 15 лет. Со временем они окрепнут, а пока...» «Ну, во всяком случае, у меня хотя бы есть мускулы!» — хмыкнула Зорка, презрительно, поглядев на мрачно слоняющихся по полю одноклассниц. «Ничего!» — усмехнулась агроном. «Они тоже привыкнут к Перну. Им же тут жить, как и всем нам. Зорка вздохнула с таким удовлетворением, что ее собеседница даже рассмеялась. — Ты никогда не думала стать агрономом? — спросила она. — Не, я буду ветеринаром, как мой отец. А через несколько дней ее и еще пятерых ребят отправили в гавань к рыбопитомнику. — Ты доказала, что можешь работать самостоятельно, — с одобрением сказал ей директор Шварц. — Именно то, что и требуется для настоящего колониста то, что нужно нам на Перне. Целое утро они провели, изучая тех представителей животного и растительного мира моря, которые уже попадались на глаза биологам. А затем, разбившись на две группы, ребята отправились в разные стороны вдоль берега. Задание им дали очень простое. Собирать все незнакомые травы, водоросли и все, что осталось на песке после вчерашнего шторма. Старшим в тройке, куда входила зорка, назначили Якова Чернова. Ему и вручили радиомаяк, на случай, если детям срочно потребуется помощь. Песок тут такой же, как и на земле. Заметил третий член их группы, паренек по имени Чанг. Знаешь, на Перне, как и на земле, вода точит камни. Процесс один и тот же, а значит и результат одинаковый. Объяснил Яков. Ты откуда родом? Из Канзаса, ответил Чанг. Ты, небось, даже и не знаешь, где это находится. С вызовом бросил он зорки. «Канзас граничит с востока с бывшим штатом Миссури, с юга — с Оклахомой, с запада — с Колорадо, а с севера — с Небраской», нарочито небрежно сказала девочка. «А песка в вашем Канзасе нет и в помине. Одна пыль». «Ну, географию ты, похоже, знаешь», — Яков улыбнулся девочке. «А сама-то ты откуда?» «Колорадо», — язвительно предположил Чанг. «Ирландия». «А, один из этих европейских островков! Эй, смотрите!» – прервала его зорка. «У них уже такое есть?» Она показала на длинную плеть темно-красной водоросли. «Только ничего не трогайте руками!» – поспешно напомнил Яков, щипцами поднимая водоросль с песка. У нее были толстые листья, на неравномерно прикрепленные к основному стеблю. «Мне кажется, она росла на дне», – сказала девочка. «Видите эти отростки? Они очень напоминают корни. Такого нам не показывали», – уверенно сказал Чанг, подставляя мешочек для образцов. Сколько они не бродили потом по берегу, больше ничего нового найти им так и не удалось. Ребята уже собирались возвращаться, когда, обогнув выступ шершавой серой скалы, наткнулись на довольно большой пруд. А в нем – на нескольких представителей, не встречавшейся людям раньше морской фауны. Там. Деловит основали по дну многоножки, сидела пара похожих на пузыри тварей пурпурного цвета. По мнению Зорки, наверняка ядовитых, и плавали несколько прозрачных, длиной с палец, созданий напоминающих рыбок. Может, они и есть рыбы, предположил Чанг, когда Зорка вслух выразила свои сомнения. Они в воде живут? Так, значит, рыбы. Не обязательно, рассудил Яков. Они не слишком-то похожи на рыб. Они больше напоминают, я даже не знаю, странные они какие-то, подумав, добавил он, глядя на ряды плавников, кольцами опозвясывающих маленькие создания. Мы во всяком случае такого еще не видели, заявил Чанг, спускаясь к воде. Совместными усилиями мальчиками мальчикам удалось загнать в банку один из пузырей. Многоножки сами забрались в другую банку, а вот псевдорыбки упорно не хотели попадать в неволю. Зорка пыталась давать советы, как надо их ловить, но, видя, что никто ее не слушает, решила еще немного пройти по берегу. Обогнув большую кучу валунов и мелкой гальки, она очутилась перед огромной скалой, в форме, удивительно напоминающей человеческую голову. Все на месте, и лоб, и брови, и нос, губы и подбородок, часть которого зарылась в, в омываемый прибоем песок. Восхитительная голова! а нашел ее не кто-нибудь, а Зорка. Одна девочка как-то упала в яму, оказавшись входом в расположенную к юго-западу от поселка систему пещер. Так вот, с тех пор эти пещеры официально так и называются – пещеры Катерины. По имени их невольной первооткрывательницы – голова Зорки. Нет, Зорка невольно нахмурилась, звучит как-то не так. Могут подумать, будто это ее голова, а они совсем не похожи. Пытаясь разрешить эту сложную проблему, девочка подняла глаза и так и задохнулась от изумления. Словно подвешенное в воздухе на невидимой нити у самой макушки каменной головы висело невероятное существо. В ярком солнечном свете оно казалось сделанным из чистого золота. Всего один миг, а потом удивительное создание качнув крыльями скрылось за камнем. Никто не показывал Зорке ничего похожего. Да уж, теперь ей будет о чем рассказать по возвращении. Она быстро побежала к каменной глыбе, вблизи вовсе не похожей на голову. Но даже это не огорчило девочку. Она нашла нечто куда более интересное. Карабкаясь по валунам, Зорка поднялась почти до самой вершины. Она осторожно выглянула и разочарованно вздохнула. Летающее существо успело куда-то исчезнуть. Осталась только голая поверхность камня, тут и там изрытая небольшими углублениями. Бивший о скалу прибой обдал девочку облаком холодных брызг, и Зорка поспешно выбралась на самый верх. Отсюда открывался прекрасный вид на бухту. Зорка видела Чанга и Якова, сосредоточенно склонившихся над озерцом среди камней. Дальше она различила фигурки людей, суетящихся около недостроенного рыбопитомника и даже первые рыбачьи суденышки на якоре у будущего причала. Это все на востоке, а на западе – девственный берег, рассеченный кое-где скалами, типа той, на которой она сейчас стояла. Впереди же, впереди только океан. Вода, вода, и где-то за горизонтом – северный континент. Зорко повернулась, задумчиво глядя на пышные кусты, растущие на краю скалы. Внезапно ей захотелось пить. Заметив красные плоды, точь-в-точь -точь такие, как им показывали сегодня утром, девочка решила сорвать несколько штук. Эти плоды съедобны, можно и самой поесть, и мальчишкам отнести. Они, небось, не откажутся. Девочка шагнула к кустам. И тут одновременно случилось сразу два удивительных события. Во-первых, она чуть не наступила на спрятанное в углублении гнездо, полное пятнистых яиц. А во-вторых, кто-то спикировал ей прямо на голову. Еще немного, и Зорка осталась бы без глаз. Острые когти провисвистели над самой ее головой. Хорошо еще, что девочка инстинктивно пригнулась. Зорка с тревогой огляделась. Золотое летающее существо явно готовилось к новой атаке. Девочка замерла, как когда-то она поступила с рассерженным быком и приготовилась в последний момент отскочить в сторону. Волна злобы и страха захлестнула ее с головой, так, что даже в глазах потемнело. Сбитая с толку неожиданными эмоциями, но прекрасно понимая грозящую ей опасность, Зорка опрометью кинулась к краю скалы и начала спускаться вниз. Раздавшийся за спиной у девочки яростный визг заставил ее удвоить усилия. Золотая молния со свистом пронеслась мимо. Зорка в последний момент нырнула под большой валун. Отсюда она могла рассмотреть, кто же на нее напал. На фоне зеленовато-голубого неба, сверкая оранжевыми глазами и широко распахнув почти прозрачные крылья, висело золотое хвостатое диво. Еще миг и существо исчезло, оглашая воздух пронзительными недовольными воплями. Внезапно разбившаяся о камни у, ног... у ног девочки волна окатила ее с головы до ног. Начинался прилив. А это означало, что из-под валуна надо выбираться, и поскорее. Зорка осторожно выглянула из своего укрытия. Никого. Новая волна и новый холодный душ заставили Зорку на миг забыть об осторожности. Она резко дернулась и, не удержавшись на мокрых камнях, кубарем полетела вниз. До земли, к счастью, оказалось совсем недалеко, метр не больше. Но падая, девочка здорово ободрала о шершавую скалу локти и колени. Не удержавшись, Зорка заплакала. И нет столько от обид от боли, сколько от обиды. Откуда-то сверху послышалась тонкая, такая точная имитация ее плача, что Зорка даже вздрогнула. Там, в паре метров над ее головой, недвижно висела в воздухе ее недавняя преследовательница. — Что ты, еще смеяться надо мной вздумала? — с гневом воскликнула Зорка, мигом позабыв про слезы. — Только попробуй! И в тот же миг существо исчезло. — Вот это да! Растерянно заморгала девочка. «Быстрее молнии!» Медленно поднимаясь на ноги, она огляделась по сторонам. Но странного золотого создания нигде не было видно. Словно оно ей только приснилось. Новая волна накатила на берег. И девочка поспешно отступила, хотя все равно уже промокла насквозь. Садины горели от соленой воды. А ей еще предстоял долгий путь обратно к рыбопитомнику. И главное, ничего... Нечего показать после стольких трудов. Но она твердо решила, пока никому не рассказывать о своей находке. Вдруг сверху зашуршали кусты, и оттуда выглянула белокурая голова Шона Конела. «Эй ты, горожанка говеная, ты чего лезешь, куда тебя не звали? Вонючка мелкая, ты ее спугнула!» Сверкая глазами, Шон скатился на песок. За прошедшие несколько дней его кожа из белой превратилась в ярко-розовую. Он явно подолгу находился на солнце. «Лежу тут с самого рассвета, все жду, когда она в селок попадет. А ты, как последнее дерьмо, все испортила. Толку с тебя?» «Ты хотел поймать ее в селок?» — воскликнула Зорка. «Эту красавицу? И забрать ее от яиц?» Вне себя от злости девочка кинулась на Шона. «Только посмей! Даже и думать забудь о том, чтобы причинить ей вред. Да ничего я ей не сделаю!» ответил мальчик, уворачиваясь от ударов. «Я хочу только приручить ее. Мы никого просто так не убиваем. А она мне нужна, но для себя. Только приручить!» Неожиданным броском Шон сбил зорку с ног. Еще миг, и он уселся на нее верхом. «Не будь дурой!» уже спокойнее сказал он, не давая девочке вырваться. «Я не причиню ей вреда. Я слежу за ней уже целых два дня» и до сих пор никому ничего не рассказывал. Ясно? Правда? До Зорки наконец-то дошло, что ей говорят. Спрашиваешь. И все равно, ты это плохо придумал. Не сдавалась Зорка. Нельзя отнимать ее от яиц. Я бы за ними присмотрел. Ты же даже не знаешь, нужна она своим деткам или нет. Нет-нет, трогать никак нельзя. А что ты собираешься делать? С подозрением поинтересовался мальчик. За такую находку полагается награда. — А нам деньги нужны куда больше, чем тебе. — Да нету денег на перне! — поражаясь неосведомленности Шона, воскликнула Зорка. — Кому они тут нужны? И, видя недоумённое выражение его лица, пояснила. — Ты можешь взять все необходимое на складе. Разве тебе в школе этого не говорили? Шон молчал. — Ах, ну да, ты смылся еще до того, как директор рассказал о том, как мы будем жить в нашей колонии. Зорка презрительно фыркнула. «Ладно, пусти. Еще немного, и у меня в спине будет дырка от камня. Знаешь, ты совершенно невозможен». Встав, она отряхнулась, а потом снова повернулась к жену. «Ну ты... но... ты хотел... хоть узнал, что здесь можно есть, а что нельзя?» Когда мальчик неохотно кивнул, она вздохнула с облегчением. «Школа не так уж и плоха, во всяком случае, на перне». «Ты говоришь, нет денег?» Шон, похоже, никак не мог свыкнуться с этой невероятной новостью. «Ну, разве что кто-то привез с собой пару монет как сувенир», – хихикнула Зорка. «Хотя, по правде сказать, я сильно в этом сомневаюсь. Монеты, они такие тяжелые». «Подожди», – Зорка схватила Шона за рукав, – «не уходи. Если ты хочешь что-то получить, надо обратиться на склад. Это самое большое здание в поселке. Скажешь, что тебе нужно, запишешь свое имя». «И если только эта вещь у них есть, тебе ее сразу же принесут. Это называется запрос. Каждый из нас, включая даже совсем маленьких детей, имеет право затребовать со склада все необходимое. Ну, конечно, в пределах разумного», – зорка улыбнулась. «Кстати, что ты тут делаешь? Ты же сама мне говорила на Йоко, что на Перне мы сможем ехать куда захотим», – улыбнулся в ответ Шон. «Но сейчас уехать мы никуда не можем. Лошадей-то у нас нет». «Вы что, и кибитки с собой привезли?» Поразилась девочка, мысленно прикидывая, сколько они должны весить. «Кибитки у нас есть», — кивнул мальчик. «Вот только кто их потянет? Но зато мы свободны и живем, где нам вздумается». «Знаешь, лошадей вам придется подождать, наверное, пару лет», — сказала Зорка. «Но работа уже началась. Мой папа — ветеринар. Он рассказывал, что они уже разморозили и кобылиц, и ослиц, и коз, и овец, И не только разморозили, но и сделали их беременными, необходимыми нам породами. Разморозили? А круглый округлил, округлил глаза Шон. Ну конечно. Кто же сможет ухаживать за животными пятнадцать лет без перерыва? Но как ни крути, а пока родятся же ребята, пройдет одиннадцать месяцев. Нам обещали коней, упрямо повторил Шон. И вы их получите, то заверить его зорко. Мой папа говорил что что вы самые первые в списке. Вот так-то лучше, мрачно процедил мальчик. Иначе у кого-то будут большие неприятности. Перед тем, как устраивать кому-то неприятности, заметила Зорка, приходи посоветоваться со мной. У нас всегда были прекрасные отношения с вашим племенем, в клон Мели. И не сомневайся, вы получите своих лошадей. Только вот еще что, добавила она, немного подумав. Если я узнаю что ты причинил хоть какой-то вред этой красавице, она махнула рукой в сторону скалы, я сделаю так, что вы не получите ровным счетом ничего. Впрочем, все равно тебе ее не поймать. Она умная, почище нас с тобой. Она отлично знает, что ты задумал». «Тебе-то откуда об этом известно?» с откровенным сомнением в голосе спросил Шон. «Я всегда понимала животных», усмехнулась зорко. «Так же, как и ты. Ладно, еще увидимся». И запомни, просто говоришь на складе, что тебе нужно, и все. Она повернулась и побежала искать Якова и Чанга. Им как раз потребовалась помощь, чтобы отнести банки с диковинными морскими обитателями назад, к рыбопитомнику.